Но с такой же силой я не желала этого принимать. С эгоизмом молодости утешала себя тем, что не оставлена дружбой р а к с а н ы Раи, Давида, Нины и Лизы, что наперекор всему буду счастлива. Буду. В стремлении обойтись этим собственным миром я в девятый-десятый раз отправлялась в кинематограф, чтобы погрузиться в утреннюю прелесть Венского леса, где синкопы пастушьего рожка и цокот копыт тощей рози помогали рождению вальса и любви Карлы и Штрауса, той прекрасной любви, что...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 Перевод полоснул по душе чем-то острым, словно несчастье пригвоздил. в с ё касающееся Эрика, знакомство, ссылка, все, тесно связанное с нашей семейной бедой, занимало в жизни особое и неоспоримое место. Поначалу эта переписка велась как бы подолгу. Обращение, повторяющееся в течение трех лет ко мне, как любимой и единственной, сделала ее даже необходимой, хотя и литературной. Денежный перевод нарушал у с т а н о в и в ш и е с я характер ы отношений. Этот резкий жест был, скорее всего, кем-то подсказан, и я догадывалась, кем. Старший брат Эрика Валерий, возвратившись из Фрунзе, куда ездил навещать родных, сказал как-то, «Надо вам скорее пожениться. Чего вы тянете? и м е я в виду, там за Эркой многие охотятся». После такого совета я даже на какое-то время прервала переписку. Слишком он был бесцеремонен. Как бы то ни было... Нынче перевод требовал меня к ответу, не оттягивая, не отговариваясь кратко и определенно, я должна была ответить «приеду» или «нет». Об этом просил человек, сам лишенный прав передвижения. «Долг это? Или подспудная надежда на счастье? Семья, институт, Ленинград? в с ё бросить?»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 Мама угадывала мою тайную страсть проникаться подробностями искусства, раздумывать над тем, что потрясло. Но я не предполагала тогда, что это может стать основанием профессии. Что ответить Эрику, мамочка? Смотри сама. Сама? Отослать перевод? Приписать «не приеду» и «жить, как жила»? Я сердилась на перевод Эрика, но ответила «приеду». Сомнений в том, что если решусь там остаться, смогу существенно помогать своим, не было. Не знала я одного самого простого. «Как люблю мою несчастную маму, младших сестер, свой город».